Песнь двадцать вторая Продолжая свой путь по пятому рву, поэты в сопровождении десяти чертей проводников идут по его окраине. В это время на поверхности Смоляного озера появляется грешник, которого захватывает на свой крюк один из чертей и вытаскивает на берег. Дьяволы хотят содрать с него кожу, но Данте просит Вергилия, поспешно расспросить грешника об его происхождении и узнает, что это любимец наварского короля Тибальда. Распрос продолжается недолго, так как дьяволы продолжают гореть желанием поразить грешника, но последний избегает мучений, так как бросается сам в озеро и скрывается в нем. За ним вдогонку кидается один из дьяволов, но, не догнав, возвращается на крыльях назад, Причем сталкивается с другим своим собратом. Начинается борьба, и оба дьявола падают в кипящую смолу. На помощь им приходят четыре черта, которые и вытаскивают их крючами из озера. А поэты, пользуясь случаем, уходят. Видал не раз я конную дружину, когда она с врагом вступала в бой и вслед за тем показывала спину. Видал еще, как всадники гурьбой При звуках трупы бараманном треске Все на турнир спешили в полном блеске. Видал я рать, чинившую разбой В окрестности Кареца. Но доселе, ни с корабля виду опасной мели, ни при осаде Вражьих крепостей, я не слыхал Подобного сигнала, какой теперь Услышал у чертей. Толпа их нас в пути сопровождала, Десятый крош, но так и быть должно. Во храме нам увидеть суждено молящихся, в трактире же гуляку. И взорами привыкшими к мраку смотрел я вниз в смолистые струи. Там грешники, как резвые дельфины, чтобы облегчить страдания свои, порой на миг высовывали спины. Подобные лягушкам на пруде, которые, скрываясь в воде, лишь головы наружу выставляют и при малейшем шуме исчезают. Так и они, при виде адских слуг, спешили все нырнуть в свою пучину. Увы, порой, припоминая вдруг, что видел я, свой ужас и кручину преодолеть доселе не могу. Один из них замешкался со страху. Графиоканте был на берегу, и в волосы, вцепясь багром, с размаху несчастного, как выдру из реки он вытащил. Оскалились клыки и раздались нечистых завывания. «Эй, Рубиканте, рви его в клочки!» Я знал теперь их наименование. И молвил я, «Учитель, как зовут попавшего врагам на истязание?» Он вопросил, зачем томишься тут, кто родом ты? Я родился в Наваре, — ответил дух, — развратника я сын, но матерью был добрый господин приискан мне. Затем при государе достойнейшем, кебальде я служил, и, испытав страстей преступных пыл, я осужден на гибель без возврата. Тут в грешника свирепый чариата вонзил клыки, досталося котам в игрушке мышь но предводитель сам вмешался вдруг постой его на вилах я подниму и обернувшись к нам проговорил певцу покуда в силах он говорить расспрашивай глупца теперь ему недолго ждать конца и начал вождь поведай в этом месте пизанцы есть и грешник возопил С одним из них лишь только был я вместе, и если б с ним по-прежнему я был, мне б не пришлось бояться адских вил. Разгневанный вмешался Лебекокко. Чего болтать? Прошел условный срок. И вырвал он у грешника, жестоко вцепясь в него живого мяса клок. А Драгиньяца за одну из ног схватил его, не вызвав даже стона, но в этот миг их взор Декуриона остановил, и адский гнев утих. А грешный дух среди врагов своих смотрел на кровь из раны неприкрытой. Тогда спросил Вергилий у него, «А как зовут собрата твоего, успевшего убежать?" «Звался Гамитой. При жизни он был званием монах», ответил дух, осиливая страх. «Нечестие сосуд лишенный правил», Обманами он так себя прославил, что признан был мошенником царем. Дон Цанке с ним, они всегда вдвоем. Тебе еще сказал бы я о нем, бессовестно ограбившем Галуру, но почесать готовится мне шкуру. При этом слове демона в глава с угрозою взглянул на Фарфорелло и закричал «Прочь, гнусная сова!» А грешный дух проговорил несмело. «Я жителей тосканской стороны С ломбардцами могу из глубины позвать сюда. Когда наверх всплывает один из нас, То свистом призывает он семерых. Пусть только отойдут, Чтоб не спугнуть несчастных малибранки. Советую не доверять приманке. Он думает удрать, — вмешался тут коньяться злой. но грешный дух на штуки и выдумки искусный молвил им. «Я не хитрю, но не хочу на муки товарищей предать». Тогда другим наперекор воскликнул Аликино. «Когда скользнут, ты думаешь, ко дну, я буду бить крылами над пучиной, но за тобой не кинусь в глубину. Не думай же подвергнуть нас обману». Я за тобой следить не перестану из-за скалы. Тут демоны свой лик, и первый, тот, кто выразил сомнение, все отвратили в сторону и, вмиг, встав на ноги, нырнул без замедления наварец вглубь и скрылся под смолой. Обманутый искусно демон злой помчался вслед, крича наварцу грозно «Ты не уйдешь, беглец!» Но было поздно, и в воздухе бессильно он повис. Так сокол увидевшая утка, немедленно ныряет в страхе вниз и без другой, кого взбесила шутка, сцепился с тем, кто одурачен был. А в свой черед и тот, что было сил, стал раздирать противника когтями. Так потасовка длилась меж чертями, пока один решительный удар их не свалил в пучину. Сразу злоба утихла в них, и охладился жар. Но как спастись, они не знали оба. Так облепила едкая смола, повисшая их крылья и тела. Тогда вождем их ссоры огорченным отправлена подмога им была. Четыре их собрата, опалённым наполовину демоном с горы, там протянули длинные багры и из смолы их вытащили вскоре. А мы ушли, чертей оставив в ссоре.